«Седьмое. С оружием проблема», — сказал Ильнов. «На себе пронести его невозможно». «А что за люди вообще?» «Точно не знаю. Не представились». Ильнов задумался. «Но если те, о ком я думаю, то у меня есть одна идея. Но может и не сработать». «Попробуем тогда стеклянный костюм?» — спросил Лепченев, потирая тонкие руки. «Когда-нибудь все равно пришлось бы проверить. Мне кажется, он вполне надежен. А если в живот выстрелит...» — Тогда плохо. Сгорите, — смущенно сказал Любченев. Но вы же... Но ты же сказал, что это деловая встреча. — Хочется верить. Ладно, давай снаряжай костюм. По лестнице они поднялись на чердак. Лепченев открыл шкаф. Стеклянным костюмом назывался матерчатый комбинезон, шитый, казалось, из одних карманов. В них находились плоские емкости, формы искусно повторяющие контуры тела. Растянутые в длину, они могли вместить каждое не меньше пол-литра жидкости. Надетый на человека костюм, утолщал его на палец, и, скрытый другой одеждой, вполне мог сойти за жирок. Любченёв вытащил из карманов комбинезона прямоугольные грудные фляги, самую массивную, круглую, с живота, длинные, изогнутые из рукавов, похожие на более длинные из штанин, а разложил емкости на опытном столе. циркулем он измерил диаметр горлышка, достал пластиковую заготовку, вставил в небольшой станок и в минуту обточил до необходимого диаметра. Вытянул шприцем из банки какую-то жидкость, капнул на сделанную пробку. «Это ты чем?» — поинтересовался Льнов. «Серной кислотой, концентрированной. На устойчивость проверяю». Он оглядел кусок пластика. Вроде нормально, выдерживает. Любчинёв поставил на стол канистру. Отвинтил крышку, вложил в патрубок шланг, другой его конец захватил ртом, потянул и направил шланг в первую, самую большую емкость — живот. Запахло бензином. Потом настал черед серной кислоты, которую Лепченев стал доливать из шприца небольшими порциями. Взял пластиковую заготовку и при помощи долота короткими точными постукиваниями загнал ее в горлышко. «Ну как?» — спросил Ильнов. «Герметично». Любченёв осторожно перевернул флягу, закрепил в штативе, подождал несколько минут. Потом вытащил ее и минут десять тщательно промывал от остатков кислоты, прополаскивая различными растворами и просто водой. Через полчаса половина емкости была заполнена. В небольшой керамической посудине Любченёв смешал необходимые компоненты, залил водой. Затем он вооружился ножницами, нарезал из хлопчатобумажной ткани что-то вроде этикеток, Основательно вымочил их в растворе, просушил и наклеил на емкости. Повернулся к льнову. Жидкость начнет возгораться от прикосновения к составу, которым обмазана этикетка. Поэтому с этими, что на животе и груди, осторожнее. К остальным пузырям я могу матерчатый фитиль сделать, но это не обязательно. Их потом метать можно, когда огня достаточно. Он заполнил оставшиеся емкости бензином из канистры, долил машинного масла. Снова завизжал станок, выпиливая пробки. Через 10 минут основная работа закончилась. Мерри, раздевшись до трусов, Льнов влез в комбинезон. Любченев подавал ему сосуды с горючим, а Льнов паковал их в карманы. Льнов глянул в большое зеркало. Симуляция мышечно-жирового рельефа была убедительной. По тканью отчетливо обозначился живот, чуть ожиревшие груди, полноватые руки и бедра, соответствующие когда-то сильному мужчине с фигурой тяжелоатлета. Льнов прошелся по лаборатории, размахивая руками, присел несколько раз, подпрыгнул, костюм не ограничивал движений. Льнов вернулся к себе, зашел в ванную комнату и с помощью бритвы сделал на голове изрядные залысины. Оставалось подобрать внешнюю одежду. Для предстоящей операции прежняя при всей ее универсальности не подходила. После некоторых раздумий он выбрал серые штаны с наутюженными стрелками, светлую рубаху. Для страховки надел бронежилет, замаскированный, подвязанную безрукавку, а сверху облачился в просторный твидовый пиджак. Влез в рыжие с бахромой туфли. Очки в стальной оправе льнов одной душкой вдел в нагрудный карман пиджака. Потом достал отцовский еще из с 70-х годов портфель, который хранился отнюдь не по сентиментальным соображениям. Умиротворяющего вида кожаный ветеран с латунным старообразным замком вмещал, хоть и по диагонали, топор-мень. Туда же Льнов сложил пистолеты с обоймами. Затем он подошел к книжному шкафу, провел пальцем по корешкам, выхватил томик Мережковского. Льнов оглядел его типографскую свежесть и решил, что истреплет книжку «По дороге». За окнами начинало смеркаться. До встречи оставалось меньше часа. «Отлично. И последнее», — сказал Льнов, сожалеющим, но от этого не менее категоричным тоном. «Возможно, непредвиденные проблемы, и тебе тогда придется выйти в город». Я понимаю, ты это не особенно жалуешь, но уже ночь будет, и нам понадобится кое-что помощнее стеклянного костюма. Все ясно?» «Ага», — Любчинев кивнул. «Я тогда пойду еще в лаборатории повожусь».